Глава 16. Необъяснимая тайна, первые слова незнакомца, 12 лет жизни на островке, признание, исчезновение, Сара Смит не теряет веры, постройка ветряной мельницы, хлеб испечен, преданность, рукопожатие честных людей. Да, несчастный плакал. Очевидно, какое-то воспоминание тронуло его душу. И, как сказал Сайрис Смит, слезы пробудили в нем человека. Колонисты отошли, оставив его на плато, чтобы он почувствовал себя на свободе. Но неизвестный и не думал пользоваться этой свободой. И Сайрис Смит вскоре отвел его в гранитный дворец. Спустя два дня после этой сцены Неизвестный как будто стал интересоваться жизнью колонии Было ясно, что он все слышит, все понимает Но упорно не желает разговаривать с окружающими Однажды вечером Пенкроф, приложив ухо к двери его комнаты Услышал, как он бормочет «Нет, только не им» Моряк передал его слова товарищам «Тут кроется какая-то печальная тайна» Проговорил Сайрос смит И вот, наконец, неизвестный взялся за работу. Он начал скапывать грядки на огороде, но часто бросал лопату и подолгу стоял неподвижно, погрузившись в свои думы. Колонисты по совету инженера не нарушали уединение, к которому он так стремился. Если кто-нибудь приближался к нему, он убегал, его плечи содрогались от сдержанных рыданий. Быть может, его мучили угрызения совести? Так, вероятно, оно и было. Однажды Гидеон спилит не выдержав, сделал следующее замечание. Он молчит, потому что должен сделать слишком тяжкое признание. Пришлось запастись терпением и ждать. Несколько дней спустя, 3 ноября, неизвестный, работавший на плоскогорье, вдруг бросил лопату, и Сайрис Смит, издали наблюдавший за ним, опять увидел, что он плачет. В неудержимом порыве, Поддавшись жалости, инженер подошел к нему и тихонько прикоснулся к его плечу. «Послушайте, друг мой!» — промолвил он. Неизвестный отвел глаза, а когда Сайрис Смит попытался взять его за руку, отшатнулся. «Друг мой!» — повторил Сайрис Смит твердым голосом. «Я хочу, чтобы вы посмотрели мне в глаза». Неизвестный посмотрел на инженера подчиняясь его воле, как человек, находящийся под гипнозом. Он хотел было убежать, но вдруг лицо его преобразилось. Глаза загорелись, с губ готовы были сорваться какие-то слова. Он больше не мог сдерживаться. Наконец, скрестив руки на груди, он спросил приглушенным голосом. — Кто вы такие? — Мы тоже потерпели крушение, как и вы, — отвечал с несказанным волнением инженер. «Вы в кругу своих, среди людей. Среди людей. Нет, я уже не человек. Вы среди друзей. Среди друзей. У меня нет друзей!» — закричал неизвестный, закрыв лицо руками. «Нет, и никогда не будет. Оставьте меня, оставьте!» Он подбежал к самому краю плато, возвышавшемуся над морем, и долго стоял там. Сара Смит присоединился к товарищам и рассказал им обо всём, что произошло. «Да, в жизни этого человека есть какая-то тайна», — заметил Гидеон спилит «И, по-видимому, лишь угрызение совести разбудили в нём человека». «Привезли мы сюда какого-то чудака нелюдима», — заявил моряк. «Очень уж он скрытен». «Он хранит какую-то тайну, и мы обязаны её уважать», — живо ответил Сара Смит. если он и совершил проступок, то жестоко за него поплатился, и да простятся ему его грехи. Два часа неизвестный провел один на берегу, очевидно, под наплывом воспоминаний в его душе ожило прошлое, и, конечно, прошлое печальное. Колонисты не теряли из виду несчастного, но не пытались нарушать его уединение. И вот после долгого раздумия он словно принял какое-то решение и подошел к Сайрусу Смиту. Его глаза покраснели от слёз, но он больше не плакал. Казалось, он был испуган, пристыжён. Ему хотелось сжаться, стать незаметным. Взгляд его был потуплен. «Сэр — Сэр, — обратился он к Сайрусу Смиту, — вы и ваши товарищи англичане? — Нет, мы американцы, — ответил инженер. — Ах, вот что! — воскликнул неизвестный и негромко добавил. — Тем лучше. «А вы, мой друг?» — спросил инженер. «Англичанин», — быстро ответил он. Ему, очевидно, нелегко было произнести эти несколько слов, потому что он тотчас же ушёл с берега. Он бежал от водопада к устью реки и, казалось, был вне себя от волнения. Как-то раз, проходя мимо Герберта, он остановился и спросил сдавленным голосом. «Какой теперь месяц?» «Ноябрь», — ответил Герберт. — А год? — 1866. — Двенадцать лет! — Двенадцать лет! — повторил неизвестный, и внезапно убежал. Герберт рассказал колонистам об этом разговоре. — Наш несчастный пленник, — заметил Гидеон Спилет, — потерял счет месяцам и годам. — Да, — прибавил Герберт. — Значит, он прожил двенадцать лет на острове Тобор. — Двенадцать лет! — повторил Сайрос Смит. — Да, если 12 лет прожить в одиночестве, да еще с пятном на совести, рассудок потерять нетрудно. — По-моему, — сказал тут Пенграф, — этот человек вовсе и не терпел кораблекрушения, а просто его отвезли на остров Тобор в наказание за какое-то преступление. — Пожалуй, вы правы, Пенграф, — поддержал его журналист. — А если это так, то люди, высадившие его на острове, непременно вернутся за ним. «И не найдут его», — заметил Герберт. «Значит, надо отправиться на остров», — заметил Пенкрофт. «Друзья мои», — сказал Сайра Смит, — «не будем обсуждать этот вопрос, пока не узнаем, в чем тут дело. Я уверен, что несчастный и страдался, что он жестоко поплатился за свои проступки, как бы велики они не были, что он томится желанием открыть нам свою душу». Не будем пока принуждать его к этому. Он, конечно, все сам расскажет, и тогда мы увидим, как поступить. К тому же только неизвестный может сказать нам, надеется ли он, верит ли он, что когда-нибудь вернется на родину. Я лично сомневаюсь, что это будет ему дозволено. — Почему же? — спросил журналист. — Потому что если его осудили на неопределенный срок, он ждал бы освобождения и не бросил бы записки в море. — Нет, скорее всего, ему был вынесен приговор, обрекавший его на пожизненное заключение, на вечное одиночество. — Никак я не пойму одного, — заметил моряк. — Чего же именно? — Если 12 лет назад человека высадили на острове Тобор, стало быть, он уже много лет пребывает в том одичалом состоянии, в каком мы его и нашли. — Вполне вероятно, — сказал Сэр Смит. Выходит, он написал записку несколько лет назад. Без сомнения. Однако по всему видно, что записка написана недавно. Да. И не может быть, чтобы бутылка с запиской несколько лет плыла от острова Тобор до острова Линкольна. В этом как раз нет ничего невероятного, — возразил журналист. А может быть, ее уже давным-давно прибило к нашему острову? Но нет, — отвечал Пенкроф. Не могло ее волной смыть с берега, и думать нечего, ведь на южной стороне полно скал, и она сразу же разбилась бы. — Вы правы, — произнес Сара Смит, о чем-то размышляя. — Да кроме того, — прибавил моряк, — пролежи записка несколько лет в бутылке, она наверняка попортилась бы от сырости, а ведь она была в целости и сохранности. Замечание моряка было вполне правильным. В этом-то и заключалось самое непонятное, ибо записка, найденная колонистами, казалось, была написана недавно. Больше того, в ней точно указывались широта и долгота острова Тобор, а это говорило о больших познаниях ее авторов гидрографии, которых не могло быть у простого матроса. «Опять мы встречаемся с чем-то необъяснимым», — сказал, наконец, инженер. Но все же не следует вызывать на откровенность нашего нового товарища. Он сам расскажет нам все, друзья мои, когда захочет. Прошло еще несколько дней. Неизвестный не произнес ни слова и ни разу не вышел за чистокол окружавший плато. Не покладая рук, не теряя ни минуты, он работал на огороде, но поодаль от остальных. В часы отдыха он не поднимался в гранитный дворец и довольствовался сырыми овощами, хотя все звали его к столу. Он не приходил ночевать в отведенную ему комнату и спал на плато под деревьями, а в ненастную пору прятался среди скал. Словом, он жил так же, как на острове Тобор, когда его единственным пристанищем был лес. Все попытки колонистов изменить привычки неизвестного были тщетными. Им пришлось запастись терпением. И вот, наконец, в нём заговорил голос совести, и ужасные признания невольно сорвались с его губ, словно под воздействием непреодолимой силы. 10 ноября, около восьми часов вечера, когда колонисты сидели в сумерках под довесом, увитым зеленью, перед ними неожиданно предстал неизвестный. Его глаза как-то странно блестели, а на лице вновь появилось свирепое выражение. Сара Смит и его товарищи были поражены, увидев, что неизвестный так взволнован. Его зубы стучали, будто от озноба. Что с ним? Быть может, он ненавидит людей? Или ему надоело жить в семье честных тружников Или в нем снова заговорили кровожадные инстинкты? Колонисты так и подумали, услышав его бессвязанную речь. «Зачем вы меня привезли сюда? По какому праву разлучили с моим островком? Что между нами общего? Да известно ли вам, кто я, что я совершил? Почему влачил свои дни там, в одиночестве? А что, если я изгнанник, если осужден умереть там, на острове? Известно ли вам мое прошлое? Быть может, я украл, убил? Быть может, я отверженный и несу клеймо проклятия?» Что если мне место только среди хищных зверей, вдали от людей? Отвечайте же, известно ли вам всё это?» Колонисты слушали, не прерывая полупризнание неизвестного, которые лились, будто помимо его воли. Сэр Смит хотел успокоить несчастного и подошёл к нему, но тот отшатнулся. «Оторядите!» — крикнул он. «Скажите одно лишь слово. Я свободен?» «Да, вы свободны» ответил инженер. «Тогда прощайте!» — воскликнул он и бросился бежать, словно обезумев. На, Пенкрофт, Герберт погнались за ним в лес, но вернулись, так и не догнав. «Пусть поступает, как хочет», — сказал Сайрес Смит. «Он никогда не вернется!» — воскликнул Пенкрофт. «Вернется!» — ответил инженер. С тех пор прошло немало дней, но Сайрис Смит, словно предвидя, по-прежнему был уверен, что неизвестный изгнанник рано или поздно вернется. «Это последняя вспышка необузданного дикого характера», — твердил инженер. «Она вызвана угрызениями совести, но теперь он уже не вынесет одиночество». Тем временем колонисты продолжали работать и на плато Кругозора, и в Корале, где Сайрис Смит задумал построить ферму. Семена, собранные Гербертом на острове Тобор, были, разумеется, посеяны самым тщательным образом. На плато раскинулся обширный огород с аккуратными, хорошо возделанными грядками, и колонистам приходилось трудиться, не покладая рук. Там для них всегда находилась работа. Овощей становилось все больше, начали вскапывать под огороды даже луга. Но пастбищ на острове было множество, и анагры не остались бы без корма. Разумнее всего было отвести под огороды плато Кругозора, защищенное кольцом глубоких ручьев. Животные могли бы пастись на лугах, которые не нужно было оберегать от нашествия зверей. 15 ноября колонисты в третий раз собрали урожай пшеницы. Поле стало неузнаваемым за полтора года, с того дня, когда там было брошено в землю первое зернышко. На второй год посеяли 600 тысяч зерен и получили 4 тысячи буасса, то есть свыше 500 миллионов хлебных зерен. Теперь в колонии вдоволь будет пшеницы, ибо поселенцам достаточно будет ежегодно сеять около 10 буаса чтобы собирать хороший урожай, обеспечивая хлебом и себя, и домашний скот. Итак, убрав урожай, колонисты посвятили весь конец ноября подготовке к обмолоту зерна. В самом деле, у них было зерно, но не было муки, и постройка мельницы стала насущной необходимостью. Сарес Смит сперва хотел воспользоваться вторым водопадом, низвергавшимся в реку Благодарения, чтобы построить там водяную мельницу, ибо первый водопад уже приводил в движение сукновальню. Но, поразмыслив, друзья решили построить самую обычную ветряную мельницу на платок Кругозора. Сделать это было не так трудно, Кроме того, колонисты не сомневались, что на плато, открытом всем ветрам, дующим с моря, ветряной двигатель будет хорошо работать. «Вдобавок ветряная мельница оживит и украсит пейзаж», — заметил Пенгров. Колонисты принялись за работу, выбрали строевой лес для корпуса и других составных частей. Из глыб песчаника, найденных на северном берегу озера, можно было сделать жернова — А на крылья решили пустить ткань из того неисчерпаемого запаса, каким являлась оболочка воздушного шара. сара Смит сделал чертежи, мельницу решили поставить чуть правее птичника, у берега озера. Корпус должен был покоиться на стоянке, вделанном в сруб, и вращаться целиком вместе со всем механизмом под действием ветра. Мельницу построили быстро. Напа и пенкров ставшие заправскими плотниками, работали по чертежам инженера. Вскоре на берегу выросла будка со остроконечной крышей, с виду похожая на перечницу. Мельничные крылья были прочно посажены на вал с помощью железных скрепов. Без особого труда изготовили и внутреннюю часть мельницы, ящик для двух жерновов, неподвижного и подвижного, большое квадратное корыто, расширяющееся кверху, из которого зерно сыплется на жернова, кошель для равномерной подачи зерна, называемый также потрясок от того, что он непрерывно трясется, и, наконец, сито, через которое просеивается мука, отделяясь от отрубей». Инструменты у колонистов были хорошие, работа оказалась несложной, так как все составные части мельницы очень просты. Колонисты сообща трудились над постройкой мельницы, и 1 декабря всё было готово. Как всегда, Пенкроф восхищался своей работой, не сомневаясь, что мельница получилась превосходная. «Подул бы ветер посильнее, и наша мельница отлично обмолотила бы всё зерно». «Пусть дует ветер, только не сильный, Пенкрофт!» «Но ведь крылья нашей мельницы быстрее завертятся!» «Не нужно, чтобы они вертелись очень быстро», — ответил Сайрос Смит. Опыт показал, что число оборотов крыльев мельницы должно определённым образом зависеть от скорости ветра, выраженной в футах в секунду. Так, при среднем ветре, скорость которого 24 фута в секунду, крылья должны делать 16 оборотов в минуту, а большего и не требуется. «Как раз подул северо-восточный ветер!» — воскликнул Герберт. «Он нам и поможет!» Колонисты торжествовали и решили, не откладывая, обмолотить зерно, ибо им не терпелось отведать хлеба собственного приготовления. В тот же день они за утро перемололи два-три буасса зерна — А на другой день коврига превосходного хлеба, пожалуй, слишком крутого, хоть он и был замешан на пивных дрожжах, красовалась на обеденном столе жителей гранитного дворца. Колонисты уплетали хлеб за обе щеки, и не нетрудно себе представить, с каким удовольствием. А незнакомец все не подавал признаков жизни. Не раз Гидеон спилит и Герберт ходили по лесу в окрестности Гранитного дворца, но незнакомца не встретили и даже не обнаружили следов его пребывания. Колонисты начали за него тревожиться. Конечно, человек, который жил как дикарь на острове Тобор, найдет себе пропитание в лесах Дальнего Запада, богатых дичью, но не вернется ли он к своим старым привычкам, и не оживут ли на свободе его кровожадные инстинкты? И все же Сайрос Смит упорно повторял, что беглец придет, словно так подсказывал ему какой-то внутренний голос. «Вот увидите, он придет», — твердил инженер с уверенностью, которую отнюдь не разделяли его товарищи. «Когда бедняга жил на острове Тобор, он знал, что одинок. Теперь он знает, что мы его ждем. Он уже почти признался нам в своем прошлом. Кающийся грешник возвратится» и всё нам расскажет, и в тот день он войдёт в нашу семью. События доказали, что Сайрис Смит был прав. 3 декабря Герберт спустился с плоток кругозора и отправился удить рыбу на южный берег озера. Он не взял с собой ружья, бояться было нечего, ибо дикие животные не появлялись в этой части острова. В это время Пенкроф и Набб, Что-то делали в птичнике, а Сайра Смит и журналист приготовляли соду, так как у них кончилось мыло. Вдруг раздались крики. «Помогите! Помогите!» Сайра Смит и журналист были так далеко, что не услышали криков, а Пенкроф вместе с Набом выбежали из птичника и бросились к озеру. Но впереди них бежал неизвестный, о присутствии которого никто и не подозревал. Он перебрался через глицериновый ручей, отделявший плато от леса, и выскочил на противоположный берег. К Герберту подкрался громадный ягуар, напоминавший ягуара, убитого на змеином мысе. Юноша был захвачен врасплох, он прислонился к дереву, а зверь, припав к земле, готовился к прыжку. И в этот миг неизвестный выхватил нож, кинулся на хищника, зверь обернулся и напал на нового противника. Схватка была молниеносной. Неизвестный отличался необыкновенной силой и ловкостью. Одной рукой он сжал, как клещами, горло зверя, а другой всадил ему в сердце нож, не обращая внимания на то, что когти хищника вонзились в его тело. игуар упал. Неизвестный оттолкнул его ногой и, очевидно, намеревался убежать, но тут на поле боя появились колонисты. И Герберт бросился к нему с криком «Постойте же, не уходите!» сара Смит подошел к незнакомцу, и тот, увидев его, нахмурился. Кровь залила его плечо, обогрела разорванную рубашку, но он будто и не замечал этого. — Друг мой, — сказал Сайрес Смит, — отныне мы ваши должники, ведь вы чуть не пожертвовали своей жизнью ради спасения нашего сына. — Своей жизнью, — пробормотал неизвестный. — Разве моя жизнь чего-нибудь стоит? — «На что мне она? Вы ранены? Опустяки! Позвольте пожать вам руку!» Герберт подбежал к своему спасителю, чтобы поблагодарить его, но неизвестный скрестил руки, его грудь будто вздымалась, взгляд затуманился. Казалось, он решил убежать, но, сделав над собой невероятные усилия, произнес резким голосом. «Кто вы? И что вам от меня нужно?» Очевидно, ему хотелось узнать историю колонистов. Быть может, услышав об их злоключениях, он расскажет и о себе? В нескольких словах Сайрес Смит поведал обо всём, что произошло с ними после бегства из Ричмонда. Рассказал, как им удалось спастись и чем они обзавелись тут на острове. Неизвестный слушал с напряжённым вниманием. Затем инженер стал говорить о своих товарищах — Генеоне Спилити, Герберте, Пенкрофе, Наби — и добавил, что самую большую радость с тех пор, как все они живут на острове Линкольна, они испытали в тот день, когда Бонадвентур вернулся из плавания, когда они узнали, что у них появился новый товарищ. Услышав эти слова, неизвестный вспыхнул и опустил голову. Вид у него был смиренный и растерянный. «А теперь, когда вы знаете о нас, — промолвил Сайрос Смит, — пожмем друг другу руку». «Нет...» «Это невозможно», — глухим голосом ответил неизвестный. «Потому что вы честные люди. Я же...»